Глава 51. Лакуста. Да, это была работа дилетанта. Меня поразил шок, когда я услышал о подробности смерти Агриппины. Слухи противоречили один другому. Кораблекрушение, покушение на убийство, измена, самоубийство. Но для меня все было яснее ясного. Нерон взял дело в свои руки и сработал крайне неумело. Официальную версию тоже сочинил любитель. Полагаю, ее автор Сенека, только философ мог выдать такую ахинею. Почему он не обратился ко мне? Я бы ему помогла, больше мне не доверяет. Я уже очень давно его не видела, хотя он поддерживает академию и запрашивает доклады о состоянии моего сада и о моих учениках. Но так и не принял ни одного моего приглашения посетить Академию лично. Я очень горжусь своим детищем, у меня даже есть редкие растения из Аравии, и мне нечего скрывать. Кроме того, я была бы рада снова с ним повидаться. Он мне всегда нравился, хотелось бы посмотреть, каким он стал».